Глава 48. «И только на полпути к дому в фургоне лордеров до меня доходит. Если я теперь не могу быть отслеженной, это подразумевает, что раньше была. Все, что она сделала, это изменило мой номер в компьютере, такой же номер, который был на моем лево, как меня могли отслеживать без него. Но ведь есть кое-что еще, кое-что внутри меня. Чип в мозгу, который работает вместе слева». Он по-прежнему там. Мне становится дурно, когда меня осеняет. Колусон постучал себя по голове, когда я спросила, как Кэм выследил меня. Чип у меня в голове, вставленный туда, когда я была зачищена. Должно быть, они играют роль маячков, какие используют для собак. Теперь, когда доктор Лизандер изменила мою запись, сменила номер, меня больше не смогут по нему найти. Не отслеживаемая «Ты не можешь прятаться в доме всю оставшуюся жизнь», — говорит мама. «Знаю». Она целует меня в лоб и выходит в моросящий дождь и холод, направляясь к своей машине, чтобы ехать на работу. Эми уже укатила в школу с джазом, и мамина терпение из-за того, что я отказываюсь поехать с ними, уже истощается. Я возвращаюсь с чашкой чая в постель. Место, где я последние дни провожу много времени. Знаю, что мама права но я ощущаю себя в каком-то подвешенном состоянии. Швы с меня сняли, раны почти зажили, но в душе я вновь и вновь переживаю то, что произошло, учусь жить с потерей, с болью». Воспоминания. Новое переживание для того, кого заставили забыть, и вопросы, которые меня мучают, не дают мне покоя. Раньше я думала, что моя поимка, когда я состояла в «Свободном королевстве», И зачистка были просто невезением. Но потом я обнаружила, что ошибалась. Все это устроил Нико. Я перестала верить в совпадения. Уж слишком много их в моей жизни. После зачистки меня случайно поместили в семью Сандры Дэвис, дочери героя лордеров. Я случайно оказалась Джейн Доу, чудесным образом не имевшей записей о профиле ДНК, по которому человека можно проследить, Они случайно ошиблись с клеточным анализом по моей дате рождения, поэтому стерли мне память, хотя мне было уже больше шестнадцати. Лордеры ни разу не обратили внимания на девочку на сайте ПБВ, похожую на меня, и не выяснили, кто и на самом деле. А потом еще все случившееся в день памяти Армстронга. Не в привычках Нику оставлять столь многое на волю случая. И Колсон... Именно в тот день случайно забыл, что за мной нужно следить. За всеми этими оставшимися без ответа вопросами где-то на заднем плане у меня формируются неясные идеи и планы, и один из них касается Бена. Но пока я как будто собираюсь силами, жду чего-то, чего не знаю. И вдруг... -з -з. Тихий звук, скорее даже вибрация... И я, не задумываясь, протягиваю руку к запястью, где был лево. Бзз-бзз. -бз. Глаза мои потрясенно округляются. «Это коммуникатор Нико. Он имитирует жужжание лево». Я спрятала его в комнате, бросила в ящик комода перед тем, как ехать спасать доктора Лизандр на случай, если на нем маячок. Бз-бзз. -бз. «Что делать? Я натужно сглатываю. Лучше знать...» Я выуживаю его со дна ящика, где он лежал спрятанный и забытый все это время, и нажимаю кнопку «Что?». «Привет, Рейн», — говорит голос, который я никогда не забуду. «Нико». «Это больше не мое имя». «Розу как ни назови, она все равно будет пахнуть розой». «Хватит. Я помню, что ты убил моего отца». «А-а-а». «Так вот почему ты предала меня, Рейн». Голос у него холодный, впрочем, неважно. «Мы можем начать сначала, все будет забыто». «Никогда». «В любом случае, лордеры сняли с меня лево, так что я...» «Для тебя теперь бесполезно, Нико, придумай другой план». Я отключаю связь, прежде чем он успевает ответить, и замечаю, как дрожат у меня руки. Согласится ли он оставить меня в покое, просто отпустить...» только не тот Нико, которого я знаю и ненавижу. Я вдруг чувствую, что не могу держать здесь, в моей комнате, нечто, связанное с ним, ни секунды и дольше. Я подбегаю к открытому окну и зашвыриваю коммуникатор как можно дальше. Как только он улетает, сознаю, что потом придется найти его и уничтожить. Глупо. Я смотрю, как он поблескивает в утреннем свете, пролетает по дуге над лужайкой и падает рядом с дубом – Закрываю окно, поворачиваюсь к кровати, и ба-бах! Меня отбрасывает на середину комнаты, и я падаю на пол. Еле перевожу дух, чувствую боль. Со стоном поднимаюсь и сознаю, что усыпано осколками стекла. Стекла от разбитого окна. Что случилось? Оглушенная, сбитая с толку, я ковыляю к окну, в которое валит дым. Сквозь клубы удушающего дыма вижу полыхающее дерево, Точнее, то, что от него осталось, то самое дерево, рядом с которым упал коммуникатор Нико несколько секунд назад. Я смотрю, не веря своим глазам. Коммуникатор играл дополнительную роль не только маячка, но еще и бомбы. Шок осознания едва не сбивает меня с ног. Нико утверждал, что я не могу его подвести, а потом разозлился, когда я ушла со второй церемонии в Чекерсе». Церемонии на открытом воздухе, где не блокируется никакой сигнал, как это было в доме. Церемонии, где я стояла бы рядом со своей семьей и нынешним премьер-министром, и повсюду сильная мира сего, как назвал их Кэм. У Нико имелся не только план «Б», но и план «В». Сама того не ведая, я должна была стать террористкой-смертницей. Когда среди того, что осталось от меня, нашли бы остатки взрывного устройства – Да к тому же привязанный к руке пистолет сомнений бы не осталось. Зачищенные способны на насилие, на убийство. Это ударило бы по всему, что делают лордеры. Все зачищенные стали бы их смертельными врагами. Нико намеревался убить нас на той церемонии, но я все испортила, убежав спасать доктора Лизандер. Неудивительно, что он был так зол, и теперь Нико привел в действие свою радиоуправляемую бомбу, чтобы убить меня». Либо он поверил мне, когда я сказала, что мой лево сняли, либо решил, что месть принесет ему больше пользы, чем что-то еще. Или, может, он просто позвонил, чтобы убедиться, что коммуникатор на мне? Меня начинает душить истерический смех. Я приказываю себе успокоиться, но ничего не могу с собой поделать, и скоро уже корчусь от смеха и морщусь от боли, когда дают о себе знать порезы на спине. Нико думает, что я мертва, — И я, неотслеживаемая для лордеров, благодаря доктору Лизандр. Еще, не успев додумать мысль до конца, я вскакиваю на ноги и засовываю несколько вещей в сумку. Торопливо осматриваю спину в зеркале. Всего лишь мелкие порезы. Немного крови, но она уже не имеет надо мной такой власти. Теперь быстрее. Себастьян появляется в дверях комнаты, шерсть дыбом... Что-то ёкает внутри, когда я беру его на руки и быстро прижимаю к себе. Хотела бы я взять тебя с собой, но не могу. Присматривай тут за мамой и Эмми. Сердце снова ёкает. Оставить маме записку? Нет, нельзя. Кто-то другой может найти её. Как-нибудь я дам ей знать. Звуки сирен уже слышны выше по дороге к тому времени, когда я пролезаю через живую изгородь позади дома и исчезаю среди зарослей вдоль канала все те наполовину сформировавшиеся планы у меня в голове, те, что я могла осуществить, когда придет время. Что ж, это время пришло».